Всю обстановку хижины составляли несколько драных рогож, пары выдолбленных изнутри чурбаков, наполненных непонятно чем, не то помоями, не то похлебкой, и уже упоминавшийся мной топор. Однако вскоре неведомо, откуда появились и лепешки, и сушеные фрукты, и бодя браги. «Значит так, братцы», — решительно сказал хозяин, — «справляем поминки. По мне». Чем с такой змеей под одной крышей жизнь лучше в прорву броситься. Двумя руками, приподняв бадью и сделав парочку хороших глотков, он, как эстафету, передал ее головасику Тот пил брагу, как гусар шампанское, не спеша, манерно, с каким-то особым шиком. Гигану не повезло, при первом же глотке он подавился чем-то, скорее всего, трупом усопшего таракана. Пока он перхал и откашливался, бадьей завладел шатун. Ему-то, судя по всему, было совершенно безразлично, что пить – брагу, нектар или отраву. Ко мне бадья попал уже порядочно облегченной. Бултыхнувшуюся в ней, тошнотворно пахнущую, мутную и непроцеженную жижу, употреблять вовнутрь было совершенно невозможно, но и отказаться я не мог. Для всех присутствующих это было бы смертельным оскорблением. Эх, была не была, подумал я. Чего не сделаешь ради компании? Брага вышибала слезу и обжигала горло. В желудке она была так же неуместна, как раствор каустической соды. бо Кстати говоря, не какая-то не брага, а просто-напросто настой ядовитого гриба, похожего на наш мухомор. Ну что, братцы, поинтересовался хозяин, что не закусываете? Или не пробрало? «Слабовато!» — ответил за всех Головастик. «Надо повторить. Тогда и закусим. Опять когда будешь?» «Да успею! Ты когда в прорубь собираешься?» «Ну как, выпьем все. Под утро, наверное». «Тогда времени хватит. Пей, не задерживай!» Брак забулькала обильным потоком вливаясь в глотку хозяина. Головастик, выцедив свою порцию, принялся закусывать прямо с обеих рук. Яган, сославшись на предыдущую осечку, прикладывался дважды подряд. Выпил, передохнул, добавил, а уже только потом навалился на еду, добрую кучу которую подгреб под себя заранее. Челюсти его, обретя привычное поле деятельности, работали не хуже, чем у древесного крота. Шатун опять выпил без всякого удовольствия. Какая-то мысль явно беспокоила его. Подошла баба, тоже глотнула, не прободать же добру, и сунул бадю мне. Вторая порция пошла намного легче. Не такая-то уж и гадость, если привыкнуть, подумал я, запихивая в рот кусок лепешки. Ум просветляет, усталость снимает. От нее, наверное, и боль проходит. Нечто подобное, кажется, употребляли древние арии. У них такой напиток именовался «сомой». А взять опять же фиджийскую янгону, она же кава, приготовляемую из корней дикого перца. Вещь стала быть полезная. Как там у классика, если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Не сблевать бы только. Шатун потрогал свой нож, все еще спрятанный под моей одеждой, и сделал предупреждающий знак. Не расслабляйся, дескать. «Милый ты мой, кого нам здесь бояться? Кругом все свои, ночь, тихая ночь, святая ночь». «Я только две вещи в жизни уважаю», — говорил мужичок. «Брагу пить да спать». «Но только чтобы всего вдоволь. Не доспать или не допить, нет ничего хуже. И чтоб ночью обязательно сны, а за выпивкой песни». «Хорошо тебе, значит, живется», — констатировал Яган подбирая из рогожи самые аппетитные куски. «Да не жалуюсь», — согласился мужичок. «Все у меня есть, что человеку положено. Дом есть, баба есть, не хватает. Эти разбегутся, других подкинут. Мор мне не страшен, еще мальчонкой переболел. Войска не берут, отвоевался. А возьму тоже ладно, не подкачаю, хоть и рука сухая». «Все есть!» «Только ума нет!» – проворчала в темноте баба. «Ничего, ничего!» – мстительно пообещал мужичок. «Посмотрим, что ты завтра скажешь, когда вдовой окажешься!» и «Испугал, шелудивый!» «Не могу я эту язву спокойно слушать!» – он сболтнул брагу в боди. «Ты спой лучше, порадуй душу!» «Споем!» – пообещал Головастик. «Вот только у горли что-то пересохло, промочить надо!» Промочить так промочить. Своевременное предложение. Только вот браги что-то маловато. На самом донышке плескается. Ну и вопивохи у меня в друзьях. Ну ладно, за ваше здоровье. На этот раз бодя повела себя весьма странно. Как живая она ходуном ходила в моих руках, уворачивалась от губ, а потом прибольно стукнула по зубам. Брага выплеснулась мне на грудь. Не хочешь пить, другим отдай, Недовольно проворчал Яган. Где пьют, там и льют, Жизнерадостно заорал мужичок, хватая за топор. Сейчас порубает нас, подумал я. Интересно, только с кого он начнет? Пили мы по кругу, Значит, и головы по кругу полетят. Прекрасно, я последний. Успею еще закусить. Да нет, это он пол в своей хижине рубит. Да еще прочь, чтоб посветили. «С ума сошел, что ли?» В сторону полетели щепки, доски, брусья, какая-то труха, и вскоре на белый свет была извлечена еще одна бадья. Не стоит даже объяснять, что последовало за этим. Ликование головастика, одобрение ягана, брань бабы, мои аплодисменты. Только Шатун никак не отреагировал на это событие. Бадья снова пошла по рукам. Буль-буль-буль. Мужичок уже обнимался с еганом, как с родным братом. — Верно говоришь, правильно говоришь, — он согласно кивал лохматой головой. — Ну что раньше за жизнь была? Никакого порядка. Каждый сам по себе. Жили где придется, бродили где придется, ели что придется. А теперь порядок. Живем где положено, идем куда пошлет. Едим, что разрешают. Никаких забот. А когда голова от забот свободна, руки сами в дело просятся. Разве не так? Так, подтвердил Яган, клянусь Тимофеем. Тогда пой. Удачи тебе. И тебе. Буль-буль-буль. Мне не надо, мне в прору утром. О, запамятовал, прости. Прощаю. Тебе все прощаю. Буль-буль-буль. Опять же, как со стариками хорошо стало. Пользы ведь от них никакой, только болтает много. То не так, это не так, корми их, лечи. А теперь все по справедливости. Не можешь дело делать, значит прочь. Не мешай людям. Сам в впрору прыгай, пока не спихнули «Нечего народ глупыми речами смущать!» «И не жалко тебе их?» — встрял в разговор Е. «А чего засохшее дерево беречь?» «Даже отца с матерью не жалко!» «Какой отец! Какая мать! Ты ошалел, что ли, братец?» «Баба детей родит, покормит немного и сразу другой отдает, а ей потом взамен другого!» И так все время справедливо. А то раньше как? Нянчишь его, нянчишь, холишь его, холишь. Все для него, себе даже в ущерб. А сколько с соседями ссоры за детей было. А толку-то ни любви, ни благодарности. Завидую я тебе, Игана был бы зал мужичка. От всей души завидую. «Ну, какие у тебя заботы могут быть?» «Да никаких!» «Буль-буль-буль!» «А я, когда в друзьях состоял, хлебнул горя «Побольше, чем ты, браги!» «То скажешь не к месту, то промолчишь не вовремя!» «Знать надо, когда лизнуть, а когда куснуть!» «Спать ложишься генералом, просыпаешься колодником!» Вот ответь мне на простой вопрос. Только честно, жаб кушать любишь? Люблю, если угостят. Скрывать не буду. Молодец. А я вот не могу. Боюсь. Скажи это справедливо. Кому лучше живется, тебе или мне? Мне, само собой. Тебе, тебе, подтвердил Головастик самым серьезным видом. Таким, как ты, все завидуют, особенно генералы. Им же, беднягам, все за тебя делать приходится. И думать, и командовать, и даже жрать. Это же непосильный труд. А тебе что, вкалывай довоюй да воюй, до да вкалывай. Посмотри на него, свистящим шепотом произнес Яган, прижимая голову мужичка к своей груди. Ты думаешь, он простой пустобрех? Нет, он опасный лжец, он хитрый пакостник. Вот из-за таких, как он, все наши беды. Пока не истребим их, не будет порядка. Сразу начнем истреблять или погодим? Сразу, сейчас, только выпьем. Буль-буль-буль. Истреблять так истреблять. Вставай, буль-буль-буль. «Ноги не держат. И меня. Тогда отложим это дело до завтра. Никуда он не денется». «Отложим. Правильно. Не денется никуда». Яган тупо уставился на то место, где только что сидел головасик «Хотя уже делся». «Ну и плюнь. Не расстраивайся. Лучше выпей». «Давай. Буль-буль-буль. Молодчина. Хвалю». «Да на таких, как ты, вся вершень держится! Не зря вас корвильцами зовут!» «Хвалю! Завидую!» «Так оставайся с нами жить! Хором пустых хватает! В жены можешь раззяву взять, а можешь мою бабу бери! Она всё равно завтра вдовой станет!» «А ты сам кого посоветуешь?» «Лучше раззяву! С моей жить, что навоз жрать!» «На любителя вещь!» «Хорошо!» «Я подумаю». «Хотя нет, легкой жизни мне не надо. Меня дела ждут, неотложные. Хочешь со мной идти?» «А прорва?» «Ах да, забыл опять!» В это время в глубине хижины раздался грохот. Из темноты вывалился головастик. Его по пятам преследовала хозяйка и колотила каким-то кухонным инструментом не то ухватом, не то ручкой метлы. Попутно отвесив несколько тумаков и супругу, она хлобыснула браги, пожелала всем нам скорости подохнуть и снова скрылась в своем углу. «Правильно ты говоришь, братец! Дура твоя жена!» — сказал Головася, как ни в чем не бывало. Затем сплюнул себе на ладонь и стал внимательно рассматривать плевок. «Ничего в хороших песнях не понимает!» «А зачем ты к ней петь полез? Нам пой! Мы понимаем!» «Подожди! Зуб шатается! Оставь глоток!» Лично я пить уже больше не мог, хотя и желал. Мне мешал смех. От смеха тряслись руки и щелкали зубы. Все смешил меня, и разбитая губа головастика, и невразумительные триады ягана, и брань хозяйки, и и шустрый беготня в конец осмелевших тараканов. Вскоре веселье стало общим. Головастик, шутки ради, надел Ягана на голову бадью, не ту из которой только что отпил, а первую уже пустую. Но, как выяснилось, это только казалось, что она пустая. кой как отплевавшись и осушив руками волосы, иган хладнокровно собрал с рогожи все объедки и размазал их по рожей хохочущего головастика внезапно толпой явились дети нагруженные добычей дайнями сладкой редькой какими то грибами все это пришлось как нельзя кстати бодя быстро пустела факел несколько раз падал но по счастливой случайности хижина все никак не загоралась трогательные братания между еганом и говорливым мужичком закончилась дракой противники не вставая на ноги пихали друг друга руками и как бараны бодались лбами. «Деремоты!» — мычал Яган, — а не кормилец. «А ты дармоед!» — отвечал мужичок. «Стервятник!» «Вот погоди, и стану опять другом, доберусь до тебя!» «А мне плевать! Я одной ногой уже в прорве!» Все дальнейшие события совершенно перемешались в моем сознании. Помню, как общими усилиями доламывали пол в четных поисках браги. Помню, как отправили экспедицию к соседям. «Спалю, если не отдадут!» — орал мужичок. «Всех спалю!» Помню, как принесли взятую с боем брагу и снова сели пить. Помню головастика, вместе с детьми исполнявшегося посреди хижины какой-то дикий, совершенно неритмичный танец. Помню пьяную хозяйку старательно обнимавшую еще более пьяного ягана. Помню вонючую струю, вливающуюся в мое горло. Помню вопли, толчки, боль, рвоту, вспышки факелов.